Глава 6. Тесса сняла побитые сапоги и поставила их у задней двери. Повесив на крючок толстый вязаный кардиган, она направилась в спальню. Весна пришла рано, но ночи были еще прохладными, и ей захотелось погреться и расслабиться. Горячая ванна с ароматной пеной была для нее обычным делом после ночной прогулки верхом и единственным приемлемым способом побаловать себя. Сегодня ей, как обычно, не спалось. Но в этот раз ее мысли были заняты не лошадьми и соревнованиями, а голливудским продюсером, который взволновал ее до глубины души, одним единственным поцелуем. грант Картер определенно знает, как доставить женщине удовольствие. Именно эта мысль не давала ей уснуть. Если она не может успокоиться после одного поцелуя, Что было бы, если бы она позволила ему большее? Старинные часы в гостиной пробили двенадцать раз. Она всегда в это время возвращалась домой после прогулки верхом на Оливере. Всякий раз, когда она поздно вечером заходила в конюшню, он высовывал голову из стойла, словно знал распорядок своей хозяйки. Войдя в спальню, Тесса разделась и направилась в ванную но помедлила, прежде чем включить воду. грант Картер занимает ее мысли, а она почти ничего о нем не знает, хотя они знакомы уже две недели. Это несправедливо, учитывая то, что ему известна вся история ее семьи. Надев халат, она вернулась в спальню и, сев за старый письменный стол в углу, включила ноутбук и вошла в интернет. Открыв нужный сайт, она узнала, что Грант родился 25 декабря и что у него есть сестра-близнец. Когда она увидела год его рождения и произвела в уме нехитрый подсчет, ее глаза расширились. Неужели он старше ее на 10 лет? Они не только принадлежат к разным мирам, но у них, оказывается, еще и большая разница в возрасте. Застонав, Тесса взяла ноутбук, села на кровать и принялась просматривать фотографии. На большинстве снимков он был не один, а с какой-нибудь красоткой. Неужели он на время съемок каждого фильма выбирает себе новую женщину? Неудивительно, что ее отец добавил в его контракт пункт, касающийся запрета неформальных отношений во время съемок. Голливуд разительно отличается от городка Доукинс в штате Вирджиния. тесси не подходит в жизнь в шумном городе. Она вдруг вспомнила об одном обаятельном мужчине из большого города, который хотел на ней жениться из корыстных целей. А Аарон ее предал, но, к счастью, она не любила его по-настоящему, поэтому недолго страдала. Она купилась, на его привлекательную внешность и умение красиво говорить. Она не должна повторить свою ошибку. Конечно, она не думала, что Грант способен на такую подлость, как Аарон, но ей все равно нужно быть осторожной. Снова застонав, она выключила компьютер, прошла в ванную и открыла кран с водой. Завтра ей нужно рано вставать поэтому она не будет тратить драгоценные минуты отдыха на сплетни в интернете. Наконец Грант дождался того дня, когда они с Тессой должны были покинуть пределы фермы барингтонов Он хотел осмотреть окрестности, и она предложила для начала показать ему город с такими достопримечательностями, как церковь и старое хранилище для фуража. Возможно, он найдет подходящее место для съемок. Прошлой ночью ему не спалось, и он сел за компьютер, чтобы отправить электронное письмо Бронсону и Энтони. Неожиданно темноту за окном прорезал яркий свет фар. Посмотрев в окно, он увидел джип Тессы, остановившийся у конюшни, и улыбнулся. Ему хотелось пойти к ней и проверить, как далеко их может завести в лечении друг к другу, но он заставил себя сдержаться. Тесса имеет над ним слишком большую власть, и ему это не нравится. Он понятия не имеет, как ему быть с ней дальше, и стоит ли эта женщина того, чтобы рисковать ради нее этими съемками. Он не может ничего ей предложить, кроме секса. Вся ее жизнь вращается вокруг лошадей, а он уехал в большой город, чтобы быть подальше от них, и маленького городка в Кентукки, в котором жил когда-то. Покинув свой коттедж, Грант направился к конюшне. Он нарочно решил прийти на полчаса раньше. Если верить расписанию, лежащему на кухонном столе, их экскурсия продлится с 9 до трех часов. Обычно он проводил с Тессой по два часа в день, а сегодня она выкроет для него целых шесть часов своего драгоценного времени. Увидев его, Тесса вышла из конюшни и направилась к своему джипу. Сегодня на ней, как обычно, была клетчатая рубашка, заправленная в выленившие джинсы и побитые сапоги. Грант уже давно понял, что ее гардероб не отличается разнообразием. Несмотря на богатство и высокое положение ее семьи, она совсем не похожа на избалованную принцессу. Он ни разу не видел ее ни с укладкой, ни с макияжем, но всякий раз при виде нее у него перехватывало дыхание. Защитные барьеры, которыми он оградил свои эмоции, грозили рухнуть. «Поехали», — сказала она, забираясь в джип. Гранта позабавил ее командный тон. Тесса барингтон неповторима. Обычно женщины лезут из кожи вон, чтобы доставить ему удовольствие. Одобрение Тессы нужно заслужить. Ей наплевать на его статус, И это подкупает. Едва Грант успел пристегнуться, как машина дернулась с места. Черты лица Тессы были напряжены. Костяшки пальцев, вцепившихся в руль, побелели. Она была рассержена, что делала ее еще сексуальной. «Не хочешь сказать мне, в чем дело?» спросил он через некоторое время. Она бросила на него мимолетный взгляд после чего снова переключил внимание на дорогу, ведущую в город. «Тот поцелуй не должен больше повториться», – пробормотала она. «Значит, вот что ее мучает. Тебе он не понравился?» «Это не имеет значения», – отрезала она, глядя на дорогу. «Я знаю, что всякий раз, когда ты работаешь над фильмом, ты крутишь роман с кем-то из участниц съемок. Со мной этот номер не пройдет. Я слишком занята, и меня не интересуют мимолетные интрижки». Возмущенный ее словами, Грант повернулся и посмотрел на нее. — Я не использую женщин, чтобы хорошо провести время. Меня влечет к тебе, и я знаю, что это взаимно. Ты ответила на мой поцелуй, Тесса. — Ты старше меня на десять лет. — И что с того? — Я, ты... Тесса издала низкий гортанный звук, и Грант снова едва сдержал смех. — Какая связь? Между возрастом и сексуальным притяжением. Когда я ходила в детский сад, ты уже получил водительские права. На этот раз он рассмеялся. Но сейчас ты мы оба взрослые. Дело не только в разнице в возрасте. Ты гораздо опытнее меня, и я не хочу, чтобы меня одурачили». Она не произнесла слова «снова», но Грант его услышал. Ему хотелось спросить, кто тот мерзавец, который злоупотребил ее доверием и заставил сомневаться во всех мужчинах, но он запретил себе это делать. На какое-то время между ними повисло напряженное молчание. Тесса нарушила его первой. «Я читала, что у тебя есть сестра-двойняшка», — произнесла она, — «но я не нашла ни ее фото, ни информации о ней». Внутри у Гранта все упало. «Я ни с кем не обсуждаю свою семью. Правда? Ты знаешь все о моей семье, но я не обсуждаю свою семью», — отрывисто произнес он. Тесса покачала головой и вздохнула. «В таком случае мы зашли в тупик». «В тупик? Нет, ни в коем случае». Он отказывается говорить о своей сестре, но он также отказывается игнорировать желание, которое угрожает поглотить его целиком. — Останови машину. Она мельком посмотрела на него. — Что? — Останови. Как только она свернула на обочину и припарковалась, Грэнд наклонился к ней, схватил ее за плечи, развернул и поцеловал в губы. Она послушно открыла свои и прижалась к нему. «Не пытайся создавать для меня препятствий сказал он, отпустив ее, — «я их преодолею. Не сравнивай меня с мерзавцем, который разбил тебе сердце, и не принижай себя, думая, что я использую тебя для того, чтобы хорошо провести время». Тесса закрыла глаза и вздохнула. Она выглядела изможденной как физически, так и эмоционально. Неудивительно, что Кэсси за нее переживает». Гранта охватило чувство вины. Тесса была против съемок фильма об ее отце. Она не хотела желать Гранта и боролась со своим влечением к нему. Он, напротив, хотел снять этот фильм и хотел Тессу. «Что тебя на самом деле беспокоит?» — спросил он. «Я понимаю, что тебе не нравится то, что происходит между нами. Но ты ведь не из-за этого так взвинчена, правда?» Встретившись с ним взглядом, она покачала головой. я не уверена Возможно, это пустяки, но мне кажется, что за мной следят. Расскажи, в чем дело, и я помогу тебе понять, пустяки это или нет. Мой отец два дня назад нанял нового конюха. Нам был очень нужен работник, но этот парень, большую часть его лица не видно за длинными волосами и бородой. Но почему-то он мне кажется знакомым. Я не могу понять, в чем дело, но в его взгляде есть что-то, что не дает мне покоя. Я с ним не разговаривала. Он тихий и замкнутый. Грант сжал ее плечо. Я пока не вижу причин для беспокойства. Куда бы я ни пошла, он всегда оказывается где-то рядом. У меня такое ощущение, будто он за мной шпионит. Покусав нижнюю губу, она продолжила. Я понимаю. Это звучит глупо, но что, если он хочет навредить лошадям или помешать мне тренироваться? Мы не знаем этого человека. Он появился у нас незадолго до начала сезона. Он прошел проверку благонадежности и, должна сказать, усердно работает. Тесса снова вздохнула. Возможно, я нервничаю из-за бывшего мужа Кесси? Мы думали, что ему тоже можно доверять. Грант? нежно погладил Тессу по щеке. «Я понаблюдаю за этим парнем и наведу о нем справки». «Правда?» — удивилась она. «Да, непременно. Я не могу допустить, чтобы кто-то сорвал съемки. Лучше решить эту проблему до приезда съемочной группы». Кивнув, Тесса отстранилась, завела мотор и снова выехала на шоссе. Грант понял, что его ответ ее разочаровал, но не был готов признаться, что с каждым днем привязывается к ней все сильнее. Он будет внимательно наблюдать за этим чужаком, чтобы он не навредил ни ей, ни другим Барингтоном. Он хотел, чтобы его сердце оставалось безучастным, но внутренний голос подсказывал ему, что оно уже в самом центре событий.